Глава сорок Я вздрогнула, будто от разряда тока. Уваров застыл и, уткнувшись лицом в мое оголенное плечо, выругался сквозь стиснутые зубы. Звонил его телефон. Звонил и звонил, не переставая. Всего пару мгновений, и я оказалась одна. Едва слышно выругавшись, Он перекатился на свою половину дивана, чтобы добраться до трезвонившего аппарата. «Слушаю!» — хрипло рыкнул в трубку. Какое-то время Уваров молчал, а я боялась дышать. «Понял, жду!» Я кое-как села и, пытаясь унять вырывавшееся из груди сердце, рискнула шепнуть. «Что-то случилось?» Едва Угадывавшийся в сумерках занимавшегося утро силуэт шевельнулся. «Эти идиоты очнулись. Едут систему чинить». И я посчитала это знаком судьбы. Если уж втворившийся между нами горячечный хаос жизнь вмешивалась даже таким топорным образом, это о чем-то-то говорило. Я успела сбежать в ванную, прежде чем в квартире появились специалисты. Устранили неполадку, перезапустили систему и разблокировали комнаты. Всходившее солнце я встречала, бесцельно пялись в окно своей спальни, а еще до обеда выяснилось, что два оставшихся мероприятия, которые мы обязаны были посетить, по разным причинам отменили. Уваровы оказались свободны как минимум на месяц вперед. Оставаться в Москве нам было незачем. Точнее, мне. Супруга в столице задерживали дела. За завтраком, во время которого я плохо соображала, куда себя деть, именно об этом он и объявил. «У меня на носу две сделки. Мое присутствие потребуется в одном из офисов сегодня, завтра и послезавтра. Но ты совершенно свободна». Я кивнула, хоть и слышала в его словах скрытый вопрос. Он тоже какое-то время молчал, и тишину квартиры нарушал только звон столовых приборов. «Можешь отправляться домой. Можешь оставаться. Решай сама». Сердце скукожилось, а потом застучало с удвоенной силой. Он проговорил это таким равнодушным тоном, что «Для чего мне тут оставаться?» «Или, или это такая проверка на вшивость? Какой-нибудь тест?» «Вот сейчас я отвечу, что остаться не прочь, и он решит, что у меня на столицу какие-нибудь свои коварные планы» что я здесь кого-нибудь себе завела. Не на это ли он позавчера намекал? Хватило же ему бестолковости меня в таком обвинить. И потом я боялась. Я боялась того, что могли принести с собой новые ночи. Но больше всего боялась того, что это ничего не изменит. Он возьмет меня как трофей, просто чтобы утолить свою естественную потребность. Но это никак не изменит наших с ним отношений. Я так и останусь для него под подозрением, потенциальной угрозой, чужачкой и незнакомкой. Поэтому я, отхлебнув кофе, аккуратно опустила кружку на блюдце и приказала себе поднять на него взгляд. Я поеду домой, если не возражаешь. Он всего на секунду задержал на мне взгляд, поиграл с желваками и кивнул. Как угодно, машина будет готова через час. Отодвинул свой кофе. Забрал со стола телефон и покинул столовую, оставив меня наедине с недоеденным завтраком. Больше в тот день я его не увидела. Уваров отбыл в офис еще до того, как охрана, подхватив мои дорожные сумки, сообщила, что авто дожидается меня внизу. Спустя несколько часов я уже поднималась по ступеням крыльца Уваровского особняка, будто никуда и не уезжала. Будто не было этого московского сумасшествия. Его рук на моем теле, его губ на моем обнаженном плече. А следующий день принес с собой визит неожиданного гостя. И ближе к обеду я пила чай на примыкавшей к одной их частей дома веранде в компании Ольги Савельевой, жены Павла Савельева, одного из друзей моего мужа. «Я правда должна была предупредить?» Очаровательная блондинка смущенно заправила за ухо прядь. Но проезжала мимо и решила заглянуть. Надеюсь, ты не сильно против? Нет, конечно. Я заерзала в своем плетеном кресле от неловкости. Ольга была среди гостей на нашем званном ужине и оказалась очень приятной в общении. Мне она сразу понравилась. «Я просто... я совсем не ожидала, что кто-то захочет навестить именно меня». Голубые глаза Ольги округлились. Шусишь? Да тебе только и разговоров!» Улыбнулась она и схватила с блюда карамельный кекс. «Просто они пока точно не знают, как к тебе подступиться. Всех очень волнует твоя необычная история, понимаешь?» «Не уверена», — вздохнула я. «Но они не сообразят никак, что ты за человек!» «Одинокий человек?» Я поздно спохватилась, слова уже вылетели наружу, заставив Ольку отвлечься от кекса. «Извини, как-то само собой вышло», — пробормотала я. «Просто нелегко так сразу вписаться во все рамки и правила». «Поля, послушай!» Изящная бледная ладонь вдруг накрыла мою руку. Но в этом жесте не было и грамма покровительственности, какой меня одаривала тетка. «Если тебе вдруг понадобится компания, просто поговорить, прогуляться, развеяться, ты всегда можешь обратиться ко мне. Пашка с Глебом. Друзья почти с самого детства. Он мне как брат, понимаешь?» Я сглотнула и позволила себе робкий кивок. «Спасибо». «Совершенно не за что. Я еще на свадьбе хотела к тебе подойти, но, не знаю, ты выглядела такой, как звездочка. Молчаливая и далекая. Я не решилась». В мягком Ольгином голосе слышалось столько теплоты и участия, что мне разреветься вдруг захотелось. Но она и тут пришла мне на помощь. Разломила кекс и сунула один кусочек в рот. Я невольно внутренне сжалась, ожидая вердикта. М, -м, м обожаю домашнюю выпечку. Кто у вас так вкусно печет? Только не говори, что смелянский». Я зарделась и помотала головой. «Нет, это я. Я. Это у меня хобби такое. Пеку что-нибудь почти каждый день». Ольга уставилась на меня, перевела взгляд на зажатые в пальцах остатки карамельного кекса потом вновь на меня. «Серьезно?» Я смущенно кивнула. Ольга какое-то время молчала, а потом вдруг прищурилась. «Слушай, у меня есть к тебе предложение!»